Глава 6. В подвале поразило несоответствие этих грубых примитивных механизмов с той мощью, что производят. То же самое, как если бы ветряные мельницы, на которые бросался Дон Кихот, вырабатывали атомную энергию. Более того, термоядерную. Здесь же вообще хрен знает что, может быть, даже разгрызают кварки, а то и вовсе используют темную энергию, что заполняет мир как-то сумели понять какие-то принципы. Нет, если бы поняли, здесь стояло бы другое оборудование, а так чисто эмпирически, методом проб и ошибок, как дикари, что отыскали вечный карманный фонарик и научились включать и гасить свет. Но все-таки пытаются понять. Ищут старые книги, доискиваются, читают молитвы, выдерживают жуткие посты, не понимая, что это не поможет а на решения натыкаются вовсе не благодаря постам и молитвам. Хотя знатоки говорят, что посты очищают и настраивают мышление на логический лад, а молитвы помогают концентрации на идее и ее разработке. Странная и неожиданная мысль блеснула, как метеор в ночи. Хотя почему не поможет? Ведь помогает же! Святая вода в самом деле убивает оборотней и нечисть. Молитвы держат на расстоянии, а все силы тьмы не могут сокрушить монастыри, где вера в Бога крепка. Так что я со своим рационализмом понимаю еще не все. К счастью, я знаю точную формулировку рационализма. Это вера, что мир не сложнее наших представлений о нем. Брат Дионий долго смотрел на меня очень внимательными вопрошающими глазами. На чистом лице сразу же отпечатываются все мысли. Такому не выжить в грубом чувственном мире. Слишком уж нежный, одухотворенный цветок. Ему бы с детства блистать на школьных олимпиадах, в 12 лет закончить школу, в 15 вуз, а в 16 опубликовать первую научную работу о некоторых особенностях темной материи приенной флюктуации в шестимерном пространстве. «Вы смотрите так», — произнес он тихо, — «словно некоторые из них узнаете». «Увы», — ответил я невесело, — «даже не догадываюсь о принципах работы». «Но вы строите догадки. И что? А то, что большинство из тех, кого допускали сюда», Либо бросались ломать, либо начинали читать молитвы, ограждающие от дьявола. А вы стараетесь понять, вы что-то примеряете, сравниваете, сопоставляете. «Увы», — повторил я, — «увы, я даже не понимаю, на каком принципе работает». Он вздохнул. «Мне кажется, что если бы вы остались у нас, сумели бы подобрать ключ к этой тайне». «Мир группы жесток», — ответил я. «Все наши усилия направлены в основном на то, чтобы уцелеть, выжить. А на занятия наукой остаются редкие минуты из вообще-то очень короткой жизни. Завтра мне предстоит неприятная работа — восстанавливать на троне одного тирана вместо другого. Выигрыш только в том, что вместо очень грубого дурака постараемся поставить просто грубого. Но дурака, конечно». К сожалению, не пришло еще время, чтобы у власти становились умные люди. Он снова вздохнул, развел руками. «Боюсь, что это время так и не наступит». «Да», — ответил я горько, — «чтобы прорваться к власти, прежде всего нужно быть сильным и безжалостным, не считаться с человеческими жизнями. Наверное, вы правы, брат Дионий. В приход такого времени даже... Поверить трудно. Он поклонился. Ваша келья наверху, прямо над этим подвалом. Позвольте, отведу. Отужинал мясным со специями. Спал прекрасно, но санагирия, увы, не появилась. Видать, в такие места либо вход закрыт, либо самой очень не нравится скопление мужчин, что такого низкого мнения о чувственных радостях. Утром, подкрепившись чашечкой крепкого кофе, явился к отцу Антиохию. У него уже два хмурых священника. Настоятель представил их как отца Клавдия и отца Нерия. У обоих вытянувшиеся лица. У отца Нерия еще и темные круги под глазами. Отец Антиохий сообщил невесело. «Сегодня не вернулись еще двое». «Заночевали в городе?» — спросил я несколько глупо, хотя под ложечкой засосало, как будто оттуда под наркозом выдрали клок плоти. Или обязаны были вернуться. Он покачал головой. «В уставе нашего монастыря таких ограничений нет, однако я ждал их. Ну а если не сумели, просто не успели собрать нужные материалы». Он поднял на меня измученные глаза. «Они должны были. Словом, я их ждал. И еще. Тех двоих, что я послал проследить за тем вашим черным монахом, так и не нашли. Это уже четверо пропавших. Каталаун не так уж и велик, а наш монастырь пользуется влиянием. К поискам подключились цеховые гильдии, люди торгового клана. Однако братья из нашего монастыря Как растворились в ночи. Я уже страшусь за остальных людей, когда они в городе. Отец Клавдий, добавил педантично, когда вообще вне стен монастыря. А отец Нерий, считая, видимо, меня дебилом, раз я на голову выше и на треть шире в плечах, зачем-то начал мне путанно и длинно объяснять, что церковь это... Такое место, которое сатана люто ненавидит и мечтает уничтожить прежде всего. Сильнее, чем церковь, ненавидит разве что монастыри. Потому их укрепляют как крепости, потому здесь ведется неустанная борьба, потому дьявол не перестает атаковать церковь всеми силами, какие у него есть. Руками людей, деньгами, а главное ложью, ибо известно, что дьявол – отец лжи. Я кивал. Он говорит хоть и пропагандистские вещи, некоторые чересчур пафосно, однако в целом все верно. Именно монастыри и церкви основной костяк сопротивления сатане. Как известно, Господь создал мир и сказал человеку, «Видишь, как красиво? Он твой, ты в нем хозяин. Ты можешь сохранить его таким же прекрасным, можешь попытаться сделать еще лучше, а можешь...» «Засрать все так, что и черви не захотят в нем жить!» Настоятель вздохнул, лицо сразу постарело. Заговорил тяжелым голосом смертельно усталого человека. «Самое страшное! Что не можем сказать людям правду!» Я поинтересовался настороженно. «Какую же, падре?» Он вздохнул еще тяжелее. Плечи опустились под незримой тяжестью. Не можем сказать простолюдинам, а в этом простолюдины все. Землепашцы, пастухи, воины, бароны, короли. Что Господь, сотворив мир, больше не вмешивается, предоставив человеку полную свободу воли. А вот сатана, его противник и ненавистник человека, вмешивается во все очень активно. Отец Клавдий тоже вздохнул и сказал кротко. Если люди узнают такое, многие обратятся к сатане. Простые люди всегда бегут под защиту сильного. — А как же, — спросил я, — что не в силе правда, а в правде сила? Настоятель невесело искривил губы. — Это слова. Они еще не вошли в плоть и кровь. Человек все еще слаб. — Вы хотите сказать произнес я значительно, что Господь просчитался, дав человеку полную свободу столь рано. Отец Антиохи взглянул на меня из-под толстых нависших бровей. «Юноша, не ловите меня на слове, вы не инквизиция. Да и ей, я не по зубам. Мы здесь на переднем крае войны с сатаной. У нас постоянно гибнут воины Христа, но также постоянно приходят новые». «Бой идет нещадный, бесконечный. Вам на благополучном мирном севере такое и не снилось. Я знаю, что говорю». Отец Нерий добавил мягким голосом пастыря, разговаривающего с неразумными крестьянами или дровосеками. «Когда Господь сотворил человека, сатана бешено возревновал, начал хулить человека». А когда Господь велел всем ангелам поклониться человеку, сатана отказался, за что и был низвергнут на землю. Теперь он старается доказать Богу, что человек ничтожество, что та Божья искра, которую вдохнул в него Бог, давно угасла. Увы, Господь бездействует. Человек остался с сатаной один на один. В келье повисло тяжелое молчание. «Я первым пошевелил плечами». Доспехи отозвались надежной тяжестью. «Святые отцы, не мне рядовому паладину давать вам советы, но укрепитесь духом, пожалуйста. Я уже видел, когда победа сатаны была неизбежна. Так казалось, но затем люди опрокидывали что-то в себе, а вместе с этим и силы зла. Нет человека, в котором бы божья искра погасла». «Совсем. Только в одних горит, как солнце» у других как факел, у третьих как лампадка. Еще больше таких, в душах которых искра тлеет под грудой сырых поленьев. Ее не видно, но она негасима, она есть. Эта искра есть даже у тех, кто давно служит злу, совсем не подозревая, что в каждом из них все еще есть эта искра. Они смотрели на меня с недоверием. Я чувствовал, что меня понесло, как остапа, но неожиданно ощутил в себе странное желание говорить вот такие вещи. Это оказывается хорошо, а ведь раньше и помыслить не мог, чтобы сказать что-то доброе. Это ж сразу признаться в какой-то ущербности. Крутой и независимый должен на все поплевывать, обо всем отзываться презрительно». «Я чувствовал, что на мне самом с треском лопается защитная оболочка и с шорохом осыпается крупными скорлупками. Все мы от неуверенности и внутренней ущербности предпочитаем обо всем вокруг себя говорить гадости, отзываться свысока, тем самым как бы приподнимая себя, ведь когда другие в дерьме, то мы вроде бы чище, но ну и другие также точно расплескивают дерьмо во все стороны». И вот мы все в дерьме по ноздри. Теперь уже надо всем глотать, чтобы удержаться на плаву. Оба смотрят на меня как-то странно. Я снова повел плечами. Извините, для вас это прописные истины. Это мне нужно формулировать жизненные ценности заново. Отец Клавдий и отец Нерий смолчали, а настоятель проговорил над треснутым голосом. «Брат Паладин». «Вашими устами говорил сейчас сам Господь!» «И устыдил нас», — добавил отец Клавдий смиренно. «Да ладно вам», — сказал я, — «не смейтесь. Вы не представляете, из какого королевства пришел я». «Вы сказали бы, что сатана там победил целиком и полностью, и что все поклоняются сатане. Хотя, правда, действительно поклоняются». И простой народ, и правители, и один из таких всех. Они разом поднялись, к моему изумлению отвесили мне глубокие поклоны. «Спасибо», — проговорил настоятель изменившимся голосом. Я ощутил в нем слезы. «Спасибо, брат, что пристыдил, что попенял. Мир жесток, мы в нем воины Христа». «И не будет отдыха, пока не очистим его от тьмы». «Аминь», — ответил я. Не стоит даже намекать, что очистить от тьмы мир не удастся никогда. Очистим от того, что называем злом сейчас. Возьмемся за то, на что сейчас не обращаем внимания. Когда-то злом считалось неуживчивость в пещере, а любителей бить и кусать сородичей изгоняли из пещер. Потом злом объявили каннибализм, «Промискуитет, человеческие жертвоприношения, а я застал борьбу со злом уже в виде борьбы за право на свободу информации, за безвизовое пересечение границ. А когда это будет достигнуто, продолжим чистить и улучшать человека. Так что борьба со злом никогда не кончится».